по одному из таких течений, обозначенному на карте под японским названием Куросива, что означает «черная река». Выйдя из Бенгальского залива, согретый отвесными лучами тропического солнца, это течение проходит через Малакский пролив, идет вдоль берегов Азии и, огибая их в северной части Тихого океана, достигает Алиутских островов. Оно увлекает с собой стволы комфарного дерева, тропические растения и резко отличается ярко-синим цветом своих теплых вот от холодных вод океана. Я изучал путь этого течения по карте, представляя себе, как оно теряется в бескрайних просторах Тихого океана, и воображение так увлекло меня, что я не заметил, как Недленд и Консель вошли в салон. Мои спутники не могли прийти в себя от изумления при виде чудес, представших перед экзаме «Где же мы находимся?» «Где?» — вскричал кананец «Не в Квебекском ли музее?» С позволения сказать, заметил Консель, «Скорее в особняке Сомерар». «Друзья мои!» — сказал я, приглашая их подойти поближе. «Вы не в Канаде и не во Франции, а на борту Наутилуса в пятидесяти метрах ниже уровня моря». «Приходится поверить». «Рассударь так говорит», — сказал концель «Но, признаться, этот салон может удивить даже такого фламанца как я. Удивляйся, мой друг, да, кстати, осмотри витрины. Там найдется много любопытного для такого классификатора, как ты». Поощрять канцеля не было надобности. Склонившись над витриной... Он уже бормотал что-то на языке натуралистов. Брюхоногие, класс животных из типа моллюсков, семейство трубачей, вид мадагаскарской цыпрей. Тем временем Недленд, малоосведомленный в конхеологии, расспрашивал меня о моем свидании с капитаном Немо. Узнал ли я, кто он, откуда прибыл, куда направляется, в какие глубины увлекает нас? Короче говоря, он задавал мне тысячи вопросов, на которые я не успевал отвечать. Я сообщил ему все, что я знал, вернее, чего я не знал, и, в свою очередь, спросил его, что он слышал или видел со своей стороны. «Ничего не видел, ничего не слышал», — отвечал канадец. «Даже из команды судна никто мне на глаза не попался. Неужто и экипаж электрический?» — Электрический. я Ей-ей, в этом можно поверить. — Но вы, господин Аранак, — спросил Недленд, одержимый своим замыслом, вы-то можете мне сказать, сколько людей на борту? Десять, двадцать, пятьдесят, сто? — Не могу вам на это ответить, Нед. И послушайте меня, выбросьте-ка из головы вашу затею овладеть наутилусом или бежать с него. Судно — настоящее чудо современной техники. И я очень сожалел бы, если б мне не довелось с ним ознакомиться. Многие пожелали бы оказаться в нашем положении, хотя бы ради возможности поглядеть на все эти чудеса. Поэтому успокойтесь и давайте наблюдать за тем, что происходит вокруг нас». «Наблюдать!» — вскричал Гарпунев. «Да разве что увидишь в этой железной тюрьме! Мы движемся, мы плывем, как слепые!» Не успел Нэтт окончить фразу, как вдруг в салоне стало темно. Светоносный потолок померк так внезапно, что я почувствовал боль в глазах, как это бывает при резком переходе из мрака на яркий свет. Мы замерли на месте, не зная, что нас ожидает — удовольствие или неприятность. Но тут послышался какой-то шорох, Словно бы железная обшивка научился стала раздвигаться. «Конец конца!» — сказал Недленд. «Отряд Гидромедуз!» — парматал консель. Внезапно салон опять осветился. Свет проникал в него с обеих сторон через огромные овальные стекла в стенах. Водные глубины были залиты электрическим светом. Хрустальные стекла отделяли нас от океана. В первый момент я содрогнулся при мысли, что эта хрупкая преграда может разбиться, но массивная медная рама сообщала стеклам прочность почти несокрушимую. Морские глубины были великолепно освещены в радиусе одной мили от Наудилоса.